Антон Павлович Чехов. Кошканка. Дурное поведение. Молодая рыжая собака, помесь таксы с дворняжкой, очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперёд по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и плача, приподнимая ту одну озябшую лапу то другую, старалась дать себя отчёт. Как это могло случиться, что она заблудилась? Она отлично помнила, как она провела день и как, в конце концов, попала на этот незнакомый тротуар. День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрович, надел шапку, взял подмышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул «Каштанка, пойдем!» Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяина. Заказчики Луки Александровича жили ужасно далеко, так что прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась слаем на вагоны конно-железки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее — Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак её лисьи ухо, потрепал и проговорил с расстановкой: "Чтоб ты издохла холера". Побывав у заказчиков, Лука Александрович зашёл на минутку к сестре, у которой пил и закусывал. От сестры пошёл он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и так далее. Одним словом, когда каштанг попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал. «Вы грехи, Храдимя, мать его, утроби моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем». и на фонарике глядим, а как помрём. В гиене огненной гореть будем. Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе каштанку и говорил ей. — Ты, каштанка, насекомое существо, и больше ничего. Супротив человек ты всё равно, что плотник, супротив столяра. Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому ее удивлению, столяр, вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, кошка только ещё громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар. Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но увы, сталера уже там не было. Она бросилась вперёд, потом назад, ещё раз перебежала дорогу, но сталер точно сквозь землю провалился. Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов. Но раньше какой-то негодяй прошёл в новых резиновых колошках, и теперь все тонкие запахи мешались с острую каучуковую вонью, так что ничего нельзя было разобрать. Каштанка бегала взад и вперёд и не находила хозяина. А между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую лошадиные спины шапки извозчиков. И чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. Все человечество каштанка делило на две очень неравные части — на хозяев и на заказчиков. Между теми и другими была существенная разница. Первые имели право бить её, а вторых она сама имела право хватать за икры. Заказчики куда-то спешили и не обращали на неё никакого внимания. Когда стало совсем темно, каштаנקую овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Цеłodневные путешествия с Лукой Александровичем утомили её. уши и лапы её озябли, и к тому же ещё она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза. Покушала у переплетчика немножко клестеру, до да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожуцу, вот и всё. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы: "Нет, так жет невозможно, нужно застрелиться". Таинственный незнакомец Но она ни о чём не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил её спину и голову, и она от изнеможения погрузилась в тяжёлую дремоту, вдруг подъездная дверь щёлкнула, запищала и ударила её по боку. Она вскочила. Из затворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанков взвизгнул и попал ему под ноги, то он не мог не обратить на неё внимания. Он нагнулся к ней и спросил: "Псина, ты откуда? Я тебя ушиб, о, бедная, бедная. Ну, не сердись, не сердись, виноват". Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки на вишны ресницы и увидела перед собой коротенького и тостенького человечка с бритым пухлым лицом в цилиндре и в шубе на распашку. "Что ж ты скулишь?" продолжил он, сбивая пальцем с её спины снег. — Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась. — Ах, бедный песик, что же мы теперь будем делать? Уловив в голосе незнакомца теплую душевную нотку, каштанк лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее. — А ты хорошая, смешная, — сказал незнакомец. — Совсем лисица. — Ну что ж, делать нечего, пойдем со мной. — Может быть, ты изгодишься на что-нибудь? Ну, ведь... Он чмокнул губами и сделал каштанке знак рукой, который мог означать только одно — «Пойдем». Каштанка пошла. Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову на бок с умилением и любопытством, глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки. Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, пол пирожка, куриных костей. И она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод. — Однако плохо же кормят тебя твои хозяева, — говорил незнакомец, глядя, с какую свирепую жадностью она глотала неразжеванные куски. И какая ты тощая, кожа да кости. Каштанка съела много, — но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнат и протянула ноги, и, чувствуя во всем теле приятную эстому, завиляла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос. Где лучше, у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая. Кроме кресел, дивана, лампы и ковров у него нет ничего, и комната кажется пустой. У столяра же вся квартира битком набита вещами. У него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чежиком. Лахань. У незнакомца не пахнет ничем. У столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество. Он даёт много есть. Не надо отдать ему полную справедливость. Когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил её, не затоптал ногами и ни разу не крикнул: "Пошла вон, дряклятая!" Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик. Эй ты, пёс. Пойди сюда, сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. Ложись здесь, спи. Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза. С улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно её овладело грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку уютное местечко под верстаком вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с ней. Он вытаскивал её за задние лапы из-под верстака и выделывал с ней такие фокусы, что у неё зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял её ходить на задних лапах. Изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, от чего она визжала и лаяла. Давал ей нюхать табаку. Особенно мучителен был следующий фокус. Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его каштанке. Потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила каштанка. Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью. Она стала засыпать. В её воображении забегали собаки, пробежал между прочим и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице с бельмом на глазах и клочьями шерсти около носа. Фидюшка с долотом в руке погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью и весело залаял и учуял сокола каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу. Новое, очень приятное знакомство. Когда Каштанка проснулась, было уже светло, и с улицы доносился шум, какой бывает только днём. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и сердито и угрюмо прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была ещё одна дверь. Подумав, кошка тонко поцарапала её обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца. Ррр, заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать. Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то ещё одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, нырлегла на неё грудью, отворила, и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, каштанка вошла в маленькую комнату с грязными обоями. И в страхе подпятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на неё шёл серый гусь. Несколько в стороне от него на матрасике лежал белый кот. Увидев каштанк, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку. Но не желая вдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту. Кот ещё сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и протягивая к коту морду, залилась громким визгливым лаем. В это время гусь подошёл сзади и больно далбанул её клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся. Это что такое? Послышался громкий сердитый голос, и в комнату вошёл незнакомец в халате и с сигарой в зубах. Что это значит? На место. Он подошёл к коту, щёлкнул его по выгнутой спине и сказал: "Фёдор Тимофеевич, это что значит? Драку подняли? Ах ты старый каналья, ложись". И обратившись к гусю, он крикнул: "Иван Иванович, на место". Кот покорно лёг на свой матрасик. и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погоречелся и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чём-то быстром, горько, я отчётливо, но крайне непонятно. "Ладно, ладно", сказал хозяин, зевая. "Надо жить мирно и дружно". Он погладил каштанку и продолжал — А ты, Рыжик, не бойся. Это хорошая публика, не обидит. — Постой, как же мы тебя звать будем? — Без имени нельзя, брат. Незнакомец подумал и сказал. — Вот что, ты будешь тётка. Понимаешь? Тётка. И, повторив несколько раз слово «тётка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. — А? Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чём-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь. После каждой длинной тирады он всякий раз удивлённо пятился назад и делал вид, что восхищался своей речью. Послушав его и ответив ему: "Рр", каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояла маленькая корыца, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох, невкусно, попробовала корки и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив, заговорил еще горячее, и чтобы показать свое доверие, сам подошел к корыцу и съел несколько горошинок. Чудеса — Вы решите. Немного погодя, опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву «П». На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного «П» висел колокол и был привязан пистолет. От языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил «П» посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал — — Иван Иванович, пожалуйте. Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе. — Ну-с, — сказал незнакомец, — начнем с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс. Живо! Иван Иванович вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой. — Так, молодец! Теперь умри! Гусь лег на спину. изодрал вверх лапы. Проделав ещё несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову и изобразил на своём лице ужас и закричал: "Караул, пожар, горим!" Иван Иванович подбежал к пэ, взял в клюв верёвку и зазвонил в колокол. Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал: "Молодец, Иван Иванович!" Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаёшь в нём воров. Как бы ты поступил в данном случае? Гусь взял в клюв другую верёвочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный возг. Каштанки очень понравился звон. А от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг «П» и залаяла. «Тетка, на место!» — крикнул ей незнакомец. «Молчать!» Работа Ивана Ивановича не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом. Причем гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Ивановича, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер с лба пот и крикнул: "Мария! Позови сюда Хавронь Иванну". Через минуту послышалось хрюк-кя. Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид. И на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила чёрную очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчание каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Ивановича. Когда она подошла к коту, и слегка оттолкнула его под живот своим пятачком, и потом о чём-то заговорила с гусём, в её движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанг сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно. Хозяин убрал «П» и крикнул. — Фёдор Тимофеевич, пожалуйте! Кот поднялся... Ленив потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошел к свинье. — Ну-с, начнем с египетской пирамиды, — начал хозяин. Он долго объяснял что-то, потом скомандовал — раз, два, три. Иван Иванович при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи. Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, — Фёдор Тимофеевич вяло и лениво с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит не в грош своё искусство, полез на спину свиньи, потом неходя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл египетской пирамидой. Каштанка взвизгнула от восторга. Но в это время старик-кот зевнул, и потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иванович пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками, стало пять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой неутомимый хозяин принялся учить Иван Ивановича ездить верхом на коте, потом стал учить кота курить и тому подобное. Учение кончилось тем, что незнакомец вытер с лба пот и вышел. Фёдор Тимофеевич бризгливо фыркнул, лёг на матрасик и закрыл глаза. Иван Иванович направился к корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошёл для каштанки незаметно. А вечером она со своим матрасиком была уже выдворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Фёдора Тимофеевича и гуся. Талант, талант. Прошёл месяц. Кошкамка уже привыкла к тому, что её каждый вечер кормили вкусным обедом и звали тёткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу. Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович, и тотчас же подходил к тётке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чём-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства коштонка думала, что он говорит много, потому что очень умён. Но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение. Когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уже не виляла хвостом, а третировала его как надоедливого болтуна, который не даёт никому спать и без всякой церемонии отвечала ему: "Ррр". Фёдор же Тимофеевич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, ни шевелился, и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он не долюбливал жизни. Ни что его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, всё презирал. И даже поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал. Проснувшись, кошка Штанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире. Гусь же не имел права переступать порог комнатке с грязными обоями, а Хавроньев Анна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время учения. Хозяин просыпался поздно и напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились п, бич, обручи, И каждый день проделывалось почти одно и то же. Учение продолжалось часа 3-4, так что иной раз Фёдор Тимофеич от утомления пошатывался как пьяный, Иван Иванович раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть с алба пот. Учение и обед делали дни очень интересными. Вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собой гуся и кота. Оставшись одна, тётка ложилась на матрасик и начинала грустить. Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно, и владевала ею постепенно, как потёмки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, бегать по комнате, мы даже глядеть. Затем в воображении её появлялись какие-то две неясные фигуры. Не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными. При появлении их тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила. А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком. Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей костлявой дворняжки обратилась к в сытого выхоленного пса. Однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал, «Пора нам, тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артисткой?» И он стал учить ее разным выходкам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над её головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц смогла с успехом заменять Фёдора Тимофеевича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами. Бегание с высунутым языком на корде, прыгание в обруч и езда верхом на старом Фёдоре Тимофеевиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокс она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки. Талант, талант, говорил он. Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех. И тётка так привыкла к слову талант, что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было её кличкой. Беспокойная ночь. Тётки приснился собачий сон, будто за ней гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха. В комнате было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тётка раньше никогда не боялась потёмок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом немного погодя в своём сарайчике хрюкнула свинья и опять всё смолкло. Когда думаешь о еде, то на душе становится легче. И тётка стала думать о том, как она сегодня украла у Фёдора Тимофеевича куриную лапку. И спрятала её в гостиной между шкафом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть, цела эта лапка или нет. Очень может быть, что хозяин нашёл её и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки, такое правило. Тётка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснёшь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от неё раздался странный крик, который заставил её вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иванович. И крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потёмках и не поняв, что это, почувствовала ещё больший страх и проворчала: "Ррр". Прошло немного времени. Сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость, крик не повторялся. Тётка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие чёрные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бёдрах и на боках. Они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шёл белый пар и очень вкусный запах. Изредка они оглядывались на тётку, скалили зубы и ворчали: "А тебе мы не дадим". Но из дома выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом. Тогда тётка подошла к лохане и стала кушать. Но как только мужик ушёл за ворота, обе чёрные собаки с рёвом бросились на неё, и вдруг опять раздался пронзительный крик: "Кег-кег!" "Как Николай Иван Иванович!" Тётка проснулась, вскочила, И не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей же казалось, что кричит не Иван Иванович, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья. Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнату вошёл хозяин в халате и со свечой. Меркающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потёмки. Тётка увидела, что в комнатки нет никого постороннего. Иван Иванович сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены, и клюв раскрыт. И вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеевич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком. — Иван Иванович, что с тобой? — спросил хозяину гуся. — Что ты кричишь? Ты болен? Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал — ты чудак, и сам не спеши другим не даёшь. Когда хозяин вышел и унёс с собою свет, опять наступили потёмки. Тётке было страшно. Гусь не кричал, но и я опять стала чудиться, что в потёмках стоит кто-то чужой. Страшней всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим. И в эту ночь Должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеевич тоже был непокоен. Тетка слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встряхивал головой. Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, Потёмках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Иван Иваныча. Всё было в тревоге и в беспокойстве. Но от чего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около тёткин мгновений вспыхнули две тусклые зелёные искорки. Это в первый раз за всё время знакомства подошёл к ней Фёдор Тимофеевич. Что ему было нужно? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завыла тихо и на разные голоса. — Ки-е-е! — крикнул Иван Иванович. — Ки-е-е! Опять отворилась дверь, и вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе с разинутым клювом и растопырев крылья. Глаза у него были закрыты. — Иван Иванович! — позвал хозяин. Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал: "Иван Иванович, что же это такое? Умираешь-то, что ли?" "Ах, я теперь вспомнил, вспомнил!" вскрикнул он и схватил себя за голову. "Я знаю, от чего это. Это от того, что сегодня на тебя наступила лошадь. Боже мой, боже мой!" Тётка не понимала, что говорит хозяин. но по его лицу видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она протянула морду к темному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой, и завыла. — Он умирает, тетка, — сказал хозяин и всплеснул руками. «Да, — Да-да, умирает. К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать? Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тётке жутко было оставаться в потёмках, и она пошла за ним. Он сел на кровати и несколько раз повторил: "Боже мой, что делать?" Тётка ходила около его ног, и не понимая, отчего это у неё такая тоска и отчего все так беспокоятся, и стараясь понять, следила за каждым его движением. Фёдор Тимофеевич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошёл в спальню хозяйны и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из неё тяжёлые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать. Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошёл к гусю. "Пей, Иван Иванч", сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. "Пей, голубчик". Но Иван Иванович не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил. Ещё шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке. — Нет, ничего уже нельзя сделать, — вздохнул хозяин. — Всё кончено, пропал Иван Иванович. И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чём дело, тётка и Фёдор Тимофеевич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся. — Бедный Иван Иванович, — говорил хозяин, печально вздыхая, — а я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет. Как же я теперь буду обходиться без тебя? Тетке казалось, что и с нею случится то же самое. То есть, что и она вот так, неизвестно от чего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот — и все на неё будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Фёдора Тимофеевича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь. Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так тётку. Когда совсем рассвело, пришёл дворник, взял гуся за лапы и унёс его куда-то. А немного погодя ей явилась старуха и вынесла корыца. Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф. Хозяин не скушал куриной лапки. Она лежала на своем месте в пыли и паутине. Но тетке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском. Неудачный дебют В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал «Ну-сс!». Что-то он хотел еще сказать, но не сказал, и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнованно, забочен и, кажется, сердит. Немного погодя, он вернулся и сказал «Сегодня я возьму с собой тетку и Федора Тимофеевича». «В египетской пирамиде ты, тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Ивановича». «Черт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало. Осрамимся, провалимся!» Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди, под шубу. Причем Федор Тимофеевич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно — Лежать ли или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике или покоиться на груди хозяина под шубой? Тётка, пойдём, сказал хозяин. Ничего не понимая и веляя хвостом, тётка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в сонях у колоннок хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал: "Остромимся, провалимся". Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись, и как рты глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно. Хозяин взял на руки тетку и сунул ее на грудь под шубу, где находился Федор Тимофеевич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зелёные искорки. Это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жёсткими лапами соседки. Тётка лизнула его в ухо и, желая усесться возможнo удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову. Но тот, что же, сердито заворчал и нырнул под шубу. И показалось, что она увидела громадную, плохо освещённую комнату, полную чудовищ.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 Хозяин сказал: "Гоп!" И Фёдор Тимофеевич с тёткой прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами. Тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и трипья развешенного по углам, не было никакой другой мебели, и вместо лампы или свечи горел яркий веерообразный огонёк, приделанный к тумбочке, вбитой в стену. Фёдор Тимофеевич облизал свою шубу, помятую тёткой, пошел под табурет и лег. Хозяин все еще волнуясь и, потирая руки, стал раздеваться. Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял все, кроме белья. Потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего, он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога. Потом густо намазал лицо чем-то белым и сверху белой краской нарисовал ещё брови, усы и румяны. Затеи его этим не кончились. Опачкав шилицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого чётко никогда не видал раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели. Панталоны, которые застегиваются у самых подмышек. Одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-желтого. Утонувший в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине. Разноцветные чулки — и зелёные башмаки. У тётки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином. Голос у неё был тоже знакомый хозяйский, но бывали минуты, когда тётку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пёстрой фигуры и плакать. Новое место, веерообразный огонёк, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином. Все это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышал со временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее — это невозмутимость Федора Тимофеевича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет. Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал, «Сейчас выход мисс Арабелла, после нее вы!» Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался. И тетка слышала, как дрожало его дыхание. «Мсье Жорж, пожалуйте!» — крикнул кто-то за дверью. Хозяин встал. и три раза перекрестился. Потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан. "Иди, тётка", сказал он тихо. Тётка, ничего не понимая, подошла к его рукам. Он подслал её в голову и положил рядом с фёдром Тимофеевым. За сим наступили потёмки. Тётка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука. А чемодан покачивался как на волнах и дрожал. А вот и я! громко крикнул хозяин. А вот и я! Тётка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твёрдое и перестал качаться. Послышался громкий густой рёв. По ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно, рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рёв раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома. «Га-а-а!» — крикнул он, стараясь перекричать рёв. «Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжёлое, очевидно, золото! Га-а-а! И вдруг здесь миллион! Сейчас мы откроем и посмотрим!» В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил тетку по глазам. Она прыгнула вон из чемодана и, оглушенная ревом, быстро вовсю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем. «Га — Га-а-а! — закричал хозяин. — Дядюшка Федор Тимофеевич! Дорогая тетушка! Милые родственники, черт бы вас взял! Он упал с животом на песок, схватил кота и тетку и принялся обнимать их. тётка, пока он тискала её в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла её судьба, и поражённая его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга. Потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как колчёг, закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света, куда ни взглянешь, всюду от пола до потолка И видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего. Тётушка, прошу вас сесть, крикнул хозяин. Помня, что это значит, тётка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьёзно и ласково, но лицо, в особенности рот и губы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячи лиц. Тетка поверила его веселости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц. Подняла вверх свою лисью морду и радостно завыла. — Вы, тетушка, посидите, — сказал ей хозяин, — а мы с дядюшкой попляшем Комаринского. Фёдор Тимофеевич, в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо. И видно было по его движениям по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя. Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел. — Ну-с, тётушка, — сказал хозяин. Сначала мы с вами споём, а потом попляшем, хорошо? Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тётка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышались рёвы и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда всё стихло, продолжал играть. Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул. "Дядька!" крикнул детский голос. "А ведь это каштанка!" "Каштанка есть", подтвердил пьяненький дребежжащий тенор. "Каштанка!" "Хидушка, это на кожь Бог каштанка!" "Хить!" Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один детский, другой мужской, громко позвали: "Каштанка! Каштанка!" Вудкова вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица. Одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое пухлое, краснощёкое и испуганное ударили её по глазам, как раньше ударил яркий свет. Она вспомнила. Упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рёв, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком: "Каштанка, каштанка!" Тётка прыгнула через барьер, потом через чьё-то плечо, очутилась в ложе. Чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену. Тётка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лицо, подвигалась всё выше и выше. и, наконец, попала на галерку. Спустя полчаса каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрович покачивался и, инстинктивно наученный опытом, старался держаться подальше от канавы. — В бездне грехов не валяюсь во утробе моей! — бормотал он. А ты, каштанка, не до умений. Супротив человека ты всё равно что плотник супротив стреляра. Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идёт за ними и радуется, что жизнь её не обрывалась ни на минуту. Вспомнила она комнату с грязными обоями, гуся Фёдор Тимофеич, вкусные обеды, учения, цирк, но всё это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжёлый сон.